Дали слепы дни безгневны, сомкнуты уста, в непреобудном сне царевны синева пустота. Были дни, над теремами пламенял закат, нежно белыми словами кликал брат-то брат, брат-то брат из дальних келий извещал хвала. Где-то голуби звенели, расплескав крыла, из золотистых ульев пчёлы приносили мёд. наполнял весельем долы праздничный народ в пёстрых бусах, в валах лентах девушки цвели кто там скачет в пузументах в голубой пыли всадник в битвином наряде в золотой парче светлых кудрей бьются пряди искры на мече белый конь как цвет вишнёвый блещет стремена на кафтан его парчёвый пролила с весна пролилась Он сгинет в тучах, вспыхнет за холмом, На зеленых встанет к ручах в блеске заревом, Где-то перьями помашет, крикнет «Берегись!», На коне селом пропляшет, к ночи канет ввысь. Ночью девушкам приснится, прилетит из туч Конь, мгновенная зорница, всадник беглый луч. И как луч пройдет в прохладу узкого окна, И царевна гостью рада встанет с ложа сна. Или в злое дни ненасти глянет в сонный пруд, И его дрожа от страсти руки заплетут, И потом обманут, вскинут руки к серебру, Рыбьим плесом отодвинут в струйную игру. И душа, литя на север золотой пчелой, В алый сон в медовый клевер ляжет на покой. И опять в венках хоросах запоёт мечта, засверкает над косох золото щита и поднимет щит девица, и опять вдали всадник встанет конь вздыбится в голубой пыли. Будут вёсны в вечной смене и падений гнёт, вихрь исполненный видений, голубиный лёд, что мгновенно и бессилья. Время лёгкий дым, Мы опять расплещим крылья, снова отлетим и опять в безумной смене рассекает твердь, встретим новый вихрь видений, встретим жизнь и смерть. 22 апреля 20 мая 1904 года. Шахматово.